ЧАСТЬ ТРЕТЬЯ Ветер... сырой? Спустившись с поезда, Нейт машинально остановился, почувствовав нечто неприятное. Как только он вышел со станции, мокрый воздух коснулся его лица. Ветер принёс какой-то странный, навевавший воспоминания запах. Разумеется, он означал близость моря. Точно. Когда я плыл на корабле, у меня было такое же чувство. Однажды мама взяла его вместе с собой в плавание. И хотя в тот раз он не смог хорошо рассмотреть море, он хорошо запомнил запах. Эй, малыш, если не поспешишь, потеряешься. Ноит невольно выпрямился, услышав доносившийся издалека голос. За то время, пока он задумчиво стоял на месте, остальной класс уже ушёл вперёд. Бего! С багажом в обеих руках, Ноит поспешил за одноклассниками. Эй, а да, это же левой рукой девушка несла весь свой багаж. Она вправду держала узкое длинное нечто, обмотанное чёрной тканью и превышавшее по размеру её слабый рост. Что? А, ты об этом. Это моя старая привычка. Я не могла успокоиться, если не ношу эту вещь с собой. Значит, ты и правда копьё? Но это же холодное оружие. Да и вообще интересно, почему Кет разрешила пронести что-то настолько большое. Просто все учителя знают о моих обстоятельствах. А каких? Прежде чем на это успел задать такой вопрос, Девушка внезапно ускорила шаг. Но о разных. С коро Gateway пробормотала Ада и замолкла. Больше она не сказала ни слова, поэтому он и не стал расспрашивать её дальше. Казалось, что на маленькой спине девушки было написано: "Пожалуйста, не касайся этой темы". Лучи солнца освещали громадное серое здание, выглядывающее из красно-коричневых ворот. Вместо лужаек с газоном, как в главной школе, Территория филиала академии Тромема была покрыта мелким песком. Итак, здесь мы расходимся. Классный руководитель бросила взгляд через плечо на здание школы. Комнаты нашего класса расположены на третьем этаже. Юноши занимают первую и вторую в восточном крыле, девушки третью и четвёртую в западном. Занесите багаж, а потом через 30 минут соберитесь в центральном холле. В отличие от главной школы, в филиале было только одно здание. Однако по размерам оно было почти в два раза больше, чем корпус первоклассов. Так, наши комнаты в восточном крыле, значит, нам сюда. Крепко сжимая в руках ключ от комнат, Омо направился к лестнице справа. Видимо, коридоры здесь расположены так же, как и в самой академии. Но это же филиал в конце концов. Вот третья комната, вторая это наша. Омо открыл дверь в комнату, ноет невольно закрыл глаза из-за внезапного ударявшего в лицо солнечного света. «О, это потрясающе!» Воскликнули парни, как только зашли в комнату. Их взгляды были устремлены в окно. Открывающийся с третьего этажа вид был окрашен в один-единственный цвет – синий. Вдалеке был виден горизонт. Казалось, что широкое и прозрачное лазурное море простирается отсюда до конца небосвода. Вдоль берега длинной полосой тянулся усыпанный белым песком пляж. «Море так близко! Можно даже услышать шум волн!» «Погода как раз для похода на пляж. Сейчас ещё только первый день. Может, сходим развлечёмся?» Широко разведя руки в стороны, спросил один из парней после того, как сложил багаж в углу комнаты. «Но у нас же сейчас занятия, разве нет?» «Эх, да шучу, я шучу!» Весело ответил он, доставая из сумки учебные принадлежности. «Но в любом случае, я уверен, девушки чувствуют то же самое. Это только учителя хотят вести занятия». «Правда?» «Мне кажется, что и Клюэль и Мио, да и все остальные девушки собираются прилежно посещать занятия». «Ох, какая же замечательная погода! Самое то для купания в море! И, кстати, на пляже совсем никого нет! Неужели он открыт только для учащихся в академии?» Отбросив в сторону рюкзак для скалолазания, Сержис подскочила к окну. «Чудесно! Все вокруг прямо говорит нам пойти поплавать!» Ада сбросила из себя верхнюю часть формы, на девушке не оказалось рубашки, и, конечно, под форму она надела сразу купальник. С очками для плавания в руках Ада и Сержис уже собирались сбежать. «Так-так, а ну-ка стоять!» Клиэль мгновенно схватила их за шею. «Запрещено! Вы же понимаете, что потом ругать будут меня, как старосту класса! Или вы собирались пойти, даже зная об этом?» «А-а-а, мы пошутили, просто пошутили! У тебя такой страшный вид!» «Да-да, такие прилежные и ответственные люди, как мы ни за что бы так не поступили!» Переглянувшись, девушки заговорили в унисон. «Да что вы, надели под форму купальники. Никакая это не шутка». «Не знала, что вы так шутите, вот разозлилась». «Тяжело быть старостой, да, Клоло?» насмешливо спросила Мио, вытаскивая из сумки учебные принадлежности. «И кто же порекомендовал меня на эту должность?» «Эм, я же, я!» «Серьезно? Она совсем пустоголовая или просто бесстыжая?» «Трудно определить по её улыбке без тени вины». Но не очень-то я и хочу узнать правду. Но ведь даже учителя явно чувствуют себя так же. Кто ж захочет вести занятия в такой жаркий день?» Пожаловала Сёда, вновь надевая форму поверх купальника. «Я тоже так думаю, но ни один учитель в этом ни за что не признается». «О, этот восхитительный пляж и правда так близко!» Всё ещё держа вещи в руках, Зесель решительно распахнул окно. «И ведь практически никого нет!» Стоит, наверное, сказать ученикам заниматься самоподготовкой, а самому пойти отдохнуть на засаль. Ученики уже ждут на с классах. Повернувшись к двери, он обнаружил стоявшую там коллегу с книгой в руке. Привет, Анна. И давно ты пришла? Только что. Хочешь, чтобы я доложил директору? Коллега улыбнулась ему необычно сладкой улыбкой. Хотя вокруг царила невероятная жара, по спине Засаля пробежал холодок. Не стоит. Я же просто пошутил. «Тогда немедленно иди в лекционный зал. Иду, иду». Зессель с недовольным видом достал материал для ведения урока. «Оченики прилежно пришли на занятия, а значит, нам нельзя отлынивать». «Но ведь ученикам как раз и хочется поразвлечься». Оставив жалобу при себе, Зессель поспешил за ушедший вперёд Энн. «Сейчас, когда я вспоминаю тот день, мне кажется, что именно тогда нам стоило немного расслабиться». Потому что как минимум для меня и Н этот первый день школьной поездки оказался единственным, когда мы могли чувствовать себя настолько беззаботно.